Старший мальчик был длинный смуглый, шея, плечи и длинные ноги пловца и большие ступни, как у Томаса хатсона Лицом он смахивал на индейца, и был он веселого нрава, хотя в покое лицо у него принимало почти трагическое выражение. Томас хатсон однажды посмотрел на сына, когда тот сидел грустный, и спросил, «О чем ты думаешь, дружок?» «Она живки», — ответил мальчик, и лицо у него сразу осветилось. Глаза и рот — вот что в минуты задумчивости придавало трагическое выражение его лицу. Но стоило ему заговорить, и лицо сразу оживало. Средний сын напоминал Томасу Хатсону бобренка. Волосы у него были того же оттенка, что и бобровый мех, и на ощупь такие же, как у водяного зверька, и загорал он весь с ног до головы необычным темно-золотистым загаром. Он всегда напоминал отцу звереныша, который живет сам по себе, здоровой и отзывчивой на шутку жизнью. Бобры медведи очень любят шутить, а уж кто больше похож на человека, чем медведь? Этот мальчик никогда не будет по-медвежье сильным и широким в плечах. И он никогда не будет спортсменом и не хочет им быть. Но в нем есть чудесные свойства мелкого зверька. И голова у него работает хорошо, и жизнь налажена своя собственная. Он привязчивый и наделен чувством справедливости, и быть рядом с ним интересно. К тому же он всегда во всем сомневается, как истинный картизианец, и любит яростно спорить и поддразнивать умеет хорошо и беззлобно, хотя иной раз и перебарщивает. У него были и другие качества, о которых никто не знал, и двое других мальчиков питали к нему огромное уважение, хотя и поддразнивали его и разносили в пух и прах, если только удавалось нащупать уязвимое место». Как водится, они ссорились между собой и довольно ядовито дразнили друг друга, но воспитаны были хорошо и к взрослым относились уважительно. Младший мальчик был светлый, а сложением — настоящий карманный крейсер. Физически он в точности повторял Томаса Хатсона, только в меньшем масштабе, короче и шире. Загорая, он покрывался веснушками — Лицо у него было насмешливое, и вредным старикашкой он был с рождения. Но не только старикашкой, а также и чертенком. Он любил задевать своих старших братьев. Была в его натуре темная сторона, которую никто, кроме Томаса Хатсона, не мог понять. Ни отец, ни сын об этом не задумывались, но они различали друг в друге эту особенность, знали, что это плохо, и отец относился к ней всерьез и понимал, откуда это у сына. Они были очень близки между собой, хотя Томас Хатсон жил с ним под одной крышей меньше, чем с остальными детьми. Этот младший мальчик Эндрю был отличный спортсмен, настоящий вундеркинд, и с первого же своего выезда обходился с лошадьми, как заправский лошадник. Братья гордились им, но задаваться ему не позволяли. В подвиге этого мальчугана трудно было поверить, однако его видели в седле, видели, как он берет препятствия и чувствовали в нем холодную профессиональную скромность. Он родился каверзным мальчишкой, оказался очень хорошим, и свою каверзность подменял чем-то вроде задиристой веселости. И все-таки по натуре Он был дурной мальчик, и все знали это. И он сам знал, он просто по-хорошему держался, пока дурное зрело в нем. Они лежали на песке вчетвером, под обращенной к морю верандой. Справа от Роджера старший сын Том-младший, по другую сторону самый маленький Эндрю, а средний Дэвид вытянулся на спине с закрытыми глазами рядом с томом. Томас Хатсон промыл кисти и спустился к ним.